455 Матери Огня йоги. Ровным светом горите. В этом назначение ваше и цель вашей жизни, в этом миссии ваша на этой земле. Перемежающееся и колеблющееся пламя непрочно, не стойко, мигающая лампа может пережечь провода. Как пламя светильника колеблется под ветром, та же колеблется и пламя духа под вихрями внешних воздействий. Свечу легко задуть, но трудно задуть паяльную лампу, огонь, который гудит под нагнетением нескольких атмосфер. Также невозможно задуть пламя духа, когда нагнетение нагружение или отягощение обстоятельствами велико. Как раненый в напряжении боя не чувствует боли и ран, так же точно и дух в напряжении крайним защищен и закрыт, как бронёю от темных воздействий и всяких влияний извне. Законы во всем одинаковы. Поэтому не бойтесь ни нагружений, ни нагнетений, ни отягощений, они могут вас только усилить. Волны внешних воздействий не могут ущербить дух, но лишь освободить и очистить его от ненужных нагромождений. Очищающее значение этих явлений надо понять. Но дух нерушим и не уничтожаем. Все внешнее яро пройдет, но останется дух, скверную, неуязвленным, Останется много сильнее, силу умножив свои, потому нагружением, нагнетением и отягощением порадуемся, ибо это есть огненная лестница духа.